А особняк на Портленд Роуд 35, служивший агентом Локвуд и компанией одновременно жилым домом и офисом, был необычным местом. Казавшийся с улицы приземистым и квадратным, он на самом деле располагался на вершине небольшого склона, и его задняя стена опускалась под углом к заброшенному, обнесенному кирпичными стенами саду, а сам дом скорее напоминал пирамиду. В доме было четыре этажа, считая от самого маленького мансардного. до просторного цокольного. Верхние 3 этажа считались жилыми, а цокольный офисным. Но это деление было довольно условным. На жилых этажах, например, были всевозможные потайные двери, которые вели в роскошные комнаты или становились, если их открыть, досками для горца, или раскладывались как запасные кровати, или превращались в огромные, утыканные разноцветными вулавками карты Лондона. А в цокольном читавшемся офисным этаже имелась прачечная. Это означало, что здесь можно потренировать уэсцки половы под ропирой на свисающих с верёвки у тебя над головой рядах носков или под громкое гудение стиральной машины наполнять бомбочки из ящика с солью. Я сразу же полюбила этот дом, хотя он не переставал удивлять и озадачивать меня. Он был большой, старомодно обставленный, но при этом в нём нигде не наблюдалось следов присутствия взрослых. Здесь жили только Энтони Локвуд и его заместитель Джордж. А теперь ещё и я. В первый же день моей работы в агентстве Локвуд провёл меня по дому. Вначале показал мне верхний этаж со скученными, как во всех мансардах, стенами. Здесь было всего два помещения: крошечная ванная комната с раковиной, душем и унитазом. Все они буквально нализали друг на друга, и очень миленькая спальня, в которую умудрились втиснуть кровать небольшой шкаф и комод. Расположенное напротив кровати сводчатое слуховое окно выходило на Портленд Роу, которая была видна отсюда до самой призрак лампы на углу. Здесь я спал, когда был маленьким, сказал локбод. Потом она много лет пустовала. Наш последний агент, упакуй, господи его душу, предпочитал шить у себя дома. Можете занять эту спальню, если хотите. Спасибо, ответила я. С огромным удовольствием. Я знаю, ванная здесь тесная, но зато будет вашей собственной. Внизу есть ещё одна ванна, попросторнее, но это значит, что вы с Чурчом будете вытираться одними и теми же полотенцами. Я думаю, что прекрасно устрою здесь. Мы покинули мансарду и спустились по узкой лестнице. Лестничная площадка внизу была тёмной и угрюмой. В её центре лежал круглый, золотистого цвета коврик. В углу висели полки беспорядочно забитые книгами. Я заметила потрепанные ящиковники Фиттис, пара психологические теории Модгрэма и массу книжек в дешевых бумажных переплетах. В основном это были низкопробные триллеры, детективы и фантастика, однако попадались и очень серьезные исследования по религии и философии. Так же как в холле и в внешней гостиной, стены украшали туземные артефакты, плыт до чего-то вроде трещоток, сделанных. как мне показалось, из человеческих костей. Лок вот заметил, что я разглядываю трещётку и сказал: "Трещётка. Полинезия, XIX век. Предназначена для того, чтобы своим звуком отгонять злых духов. И как работает понятие не имею. Ещё не испытывал её в деле. Но может быть, стоит попробовать". А затем он указал мне на дверь рядом с площадкой. "А это ванная, если вдруг она вам понадобится". Дальше вот здесь моя комната, а эта комната от Шурдша. Советую входить к нему с опаской. Однажды я зашел, от Шурдша в это время голышом занимался югой. Не без труда прогнав из головы образ стоящего на голове голого от Шурдша, я спросила: значит, вы живете в этом доме с самого детства? Да, он принадлежал моим родителям. Теперь он мой, и ваш, разумеется, пока вы работаете с нами. Благодарю. Скажите, а ваши родители? А теперь я покажу вам кухню, перебил Локвуд. Думаю, там сейчас Джордж готовит обед. И он повёл меня вниз по лестнице. А что здесь? спросил я, неожиданно заметив ещё одну дверь, о которой Локвуд не упомянул. Дверь с виду была самой обычной и находилась рядом с комнатой Локвуда. Это, с вашего позволения, моя частная территория, куда прошу никого не заходить. Не переживайте, ничего интересного там нет. Ну пошли. Мы ещё многого не осмотрели. Цокольный этаж, в котором имелись гостиная, библиотека и кухня, был несомненно сердцем дома. На кухне мы проводили большую часть свободного времени. Здесь мы собирались перед выходом на расследование, чтобы выпечь чаю с бутербродами. На кухне же встречались и перекусить на утро после работы. Обстановка кухни соответствовала месту, где люди и работают, и отдыхают. Рядом с обычной домашней утварью, сковородками, кастрюлями, пакетами с чипсами, лежали тщательно взвешены, приготовленные к бою мешочки с солью и железными опилками. Здесь же, в ведре, стоящем за корзинами с овощами, отмокались пачканы эктоплазмой рапиры. Посреди кухни стоял старинный дубовый стул, накрытый белой скатертью, которая была исписана торопливыми заметками, диаграммами и рисунками, изображавшими несколько подвидов гостей. Райзов отшельников и теней. Мы называем её скатертью для размышлений, пояснил Локвуд. Мало кому известно, но Куст Эфенчерсского Райза я обнаружил, набрасывая здесь план улицы, прохлёбывая чай и жуя тосты с сыром в 4 часа утра. Скатерть позволяет нам сохранить свои воспоминания, теории, пришедшие в голову интересные мысли, очень полезная штука. А ещё через неё можно общаться, когда разругаешься и не разговариваешь друг с другом, добавил Чёрч. Он стоял в это время у плиты и готовил вечерний перекус. А и часто такое случается? спросила я. Нет, нет, нет, заверил меня Лоуквуд. Почти никогда. От Чёрч с мрачным видом помешивая что-то на сковородке обнадёжил. Погодите немного, и сами увидите. Ну хорошо. Потёр руки Локвуд. Я уже показывал вам офис. Нет? Спорю, вы никогда не догадаетесь, где у него вход. Смотрите, вот здесь. Оказалось, что в офис на цокольном этаже агентства Локвуд и Компания можно попасть прямо из кухни. Дверь, которая в него вела, на самом деле не была потайной. Её ручка находилась на самом виду, но снаружи ничем не отличалась от двери в какой-нибудь самый обычный чулан или кладовку. Тот же размер, цвет. Такая же ручка, как на других дверях, выходивших на кухню. Но открыв эту дверь, ты оказываешься на слабо освещённой лестничной площадке, под которой круто уходит вверх винтовая лестница. А от подножия лестницы уходила в даль анфилада открытых, с голыми кирпичными стенами комнат, разделённых не дверями, а колоннами, арками или оштукатуренными выступами стен. Солнечный свет проникал сюда через большое окно, выходящий на заросший двор перед домом со одной стороны и ряд слуховых окон, расположенных и вдоль противоположной стены. Самая большая из этих комнат вмещала в себя три стола, картотеку, два потертых зеленых кресла и довольно хлипкую книжную полку, на которой Локвуд держал свои бумаги. На среднем из столов лежал большой грозбух в черном переплете. Наш рабочий журнал, сказал Локвуд, заметив, что я разглядываю грозбух. В нём записана история всех наших расследований. Его ведёт Джордж. Он же всё сверяет со сведениями из нашей картотеки. Джордж любит такую работу, а я обычно сразу берусь за задание, которое нам предлагают. Я глядел на стоящие на полке папки. На корешке каждой из них был написан вид и подвид призрака, сведения о котором собраны в этой папке. Первый тип тени. Первый тип луркеры. Второй тип полтергейсты. Второй тип Фантомы, ну и так далее. В самом конце ряда притулилась тощая папочка с надписью "третий тип". Я удивленно наклонила голову набок. Вам действительно приходилось иметь дело с третьим типом? Вряд ли, пожал плечами Лук. Я даже не уверен, что такой тип действительно существует. За аркой главного офиса находилась боковая комната, абсолютно пустая, если не считать стойки с рапирами, чаши с тальком. И двух соломенных чучел гостей, свисающих на железных цепях с потолочной балки. На голове одного чучела был женский чепчик, на голове второго мужской цилиндр. Оба чучела во многих местах были проколоты ропирами. "Познакомьтесь с Джои и Смиральдой", сказал Льюквуд. "Мы назвали их в честь леди Эсмиральды и блуждающего Джо. Но помните, это два знаменитых призрака, о которых писала Марисса Фиттс в своих воспоминаниях" Это само собой наш шлихтавальный зал. Здесь мы тренируемся каждый день. Полагаю, вы очень хорошо владеете рапирой, если у вас четвёртый разряд. Он внимательно посмотрел на меня. Да, кивнул я. Разумеется. Но это не значит, что не нужно поддерживать себя в форме, правда? Очень хочется поскорее увидеть вас в деле. Ну а здесь лок вы подвёл меня к встроенной в стену и запертой на замок металлической двери. Наше тайное хранилище. Давайте заглянем в него. Данное хранилище оказалось просто ещё одной, только полностью изолированной комнатой, маленькой, без окон, заставленной полками и ящиками. Здесь хранилось всё самое необходимое с нарешения: серебряные печати, железные цепи, банки с греческим огнём и солью, закупленные, судя по этикеткам, у корпорации Sunrise. Здесь хранился накрытый тканью стеклянный цилиндр, запечатанный в нём коричневым черепом. и эктоплазмическим призраком. Онджурч иногда берёт этот цилиндр, чтобы провести с ним некоторые эксперименты, пояснил Локвуд. Он пытается выяснить, каким образом призраки реагируют на различные раздражители. Лично я предпочёл бы уничтожить эту штуковину, но Чорч так к ней привязался. Я с опаской покосилась на цилиндр. Так же, как и во время собеседования, я могла почти различить экстрасенсорный шум. похуже и на едва слышное жужжание. А, а откуда вы его взяли? поинтересовалась я. А, стащили. Как-нибудь расскажу вам об этом подробнее. Вообще-то это не единственный трофей, который у нас имеется. Взгляните сюда. В задней стене находилась современная стеклянная дверь, усиленная железными полосками и выходящая в сад. Рядом с ней к кирпичной стене были привинчены четыре полки. На них стояли контейнеры из сплавленного с серебром стекла, и в каждом из них находился какой-нибудь предмет. Некоторые из этих предметов были старинные, другие современными. Среди них я заметила колоду игральных карт, длинный светлый локон волос, испачканную кровью женскую перчатку, три человеческих зуба, сложенный мужской шееничный платок. В самом большом контейнере хранилась мумифицированная рука, почерневшая и сморщившаяся, как гнилой банан. Рука лежала на красной шёлковой подушечке. Эта рука одного пирата, пояснил Локвуд, предположительно XVII век. Принадлежала одному парню, которого вздёрнули и высушили на солнце в доке для смертных казней. На этом месте сейчас стоит гостиница Мышиный мушкет. Его дух был lurker'ом и успел нагнать страху на официанток из гостиничного бара, прежде чем я откопал эту руку. Все эти вещицы мы собрали с чёрчом за время нашей работы. Некоторые из них настоящие источники, и они очень опасны. Их следует держать крепко запертыми, особенно по ночам. Другие не так опасны. С ними, если вы митил, просто следует обходиться с осторожностью, как с теми тремя предметами, которые я давал вам во время собеседования. Я сама увидела эти знакомые предметы на нижней полке: нож, ленту и мерзкие часы. Кстати, сказала я. Вы так и не рассказали мне, что это за вещи. Извините, кивнул лопат. Я не думал, что они произведут на вас такое сильное впечатление. Итак, этот нож принадлежал моему дяде, который жил в деревне. Он брал его с собой на прогулки и на охоту. Нож был при дяде, когда тот погиб от внезапного сердечного приступа как раз в ту секунду, когда выстрелил в дикую утку. Дядя был добрым, мягким человеком, и нож сохранил эти черты его характера. Я вспомнила ощущение которые появились у меня, когда я щупала новь. И сказала Кевнов: "Согласна". А лента попала сюда из могилы, которую вскрыли на кладбище Кенсэлгри, когда устанавливали в прошлом году железный барьер по его периметру. В гробу были женщина и младенец. Лента была у женщины в волосах. Ко мне возвратились чувства, которые я пережила, трогая этот кусочек шёлка, и у меня на глаза навернулись слёзы. Я закашлялась. И стала сосредоточенно рассматривать другие контейнеры на полке. Я не хотела показать Локвуду свою слабость. Слабость это то, чем питаются гости. Слабость и неконтролируемые эмоции. Хороший агент должен всегда держать себя в руках и иметь стальные нервы. У моего прежнего руководителя Якобса стали нервы. И чем это обернулось? Тем, что я едва не умерла. "А часы?" спросила я. стараясь говорить холодно и равнодушно. Прежде чем ответить, Локвуд внимательно посмотрел на меня. "Да, часы. А вы правильно прочитали на них следы злодейства. А вообще-то, это вечно напоминает о моём самом первом успешном расследовании". Локвуд сделал многозначительную паузу. "Не сомневаюсь, что вы слышали об убийце по имени Гарри Крисп". Я поморгала. Это не тот, что вставлял монетки в оставленные на шертвах порезы. Нет, это был Клайв Дилсон. А, вы имеете в виду того убийцу, который держал отрезанные головы в холодильнике? Нет. Того звали Колин Баченер Прескет. Я задумчиво почесала подбородок. В таком случае, простите, я никогда о нём не слышала, о вашем Криспи. Хм. Разочарованно выдохнул Локвуд. Я слегка удивлён. Вы вообще-то там у себя на севере Англии получаете гаджеты? Ну, одним словом, покончить с Гари Криспом удалось благодаря именно мне. Я занимался зачисткой в доме его соседей в Тутинге. Так, ничего особенного, несколько призраков второго типа. И заметил в саду Криспа следы посмертного свечения. До да меня их не могли заметить, поскольку Крисп тщательно засыпал места, где хоронил свои жертвы, железными опилками, чтобы отогнать призраков. Как позднее выяснилось, когда он убивал, у него на руке были эти часы. А ещё Крис помял дьявольскую привычку завлекать обедать. Крикнул сверху Джордж, перегнувшись через перила с черпаком в руке. Расскажу как-нибудь в другой раз, сказал Локвуд. А сейчас лучше поспешить. Отжордж не простит, если из-за нас остынет еда. Я сразу же влюбилась в свой странный новый дом. А вскоре составила им ниния о своих товарищах по работе. Мое отношение к ним оказалось диаметрально противоположным. Локвуд понравился мне с самого начала. Он казалось был из какого-то совсем иного мира, если сравнивать его с замкнутым и ненадежным инспектором Якобсом. Общительный, живой, обязательный, влюбленный в свою работу. Локвуд был тем человеком, за которым я была готова идти. Пожалуй, я могла бы даже полностью на него положиться. Ана Джоржа Каббинса. О, вот уж нет. Он бесил меня. Я делала героические усилия, чтобы в тот самый первый день не раздражаться из-за него, но это было свыше человеческих сил. Взять хотя бы его внешний вид. Одного этого достаточно, чтобы кого угодно довести до белого каления. Его лицо вызывало нестерпимое желание ударить по нему или хотя бы больно ущипнуть за пухлую щёчку. А мягкое место Джоржа буквально просило Чтобы ему отвесили хорошего пинка, он неуклюже передвигался по дому, спотыкаясь на каждом шагу и шаркая ногами, словно не шел, а переливался с места на место, как кусок желе. Рубашка у него вечно торчала из джинсов, а кроссовки были велики на три размера, и за ними постоянно волочились развязанные шнурки. Право, мне доводилось видеть оживленные трупы, которые передвигались с гораздо большей ловкостью и изяществом, чем Чёрдж. а это его капни нечесанных волос, а эти его дурацкие очечки. ну все, буквально все в нем раздражало меня. а еще у Джорджа была отвратительная привычка тупо, без всякого выражения смотреть на меня. казалось, он постоянно анализирует мои малейшие промахи и прикидывает про себя, где я проколюсь в следующий раз. но я, конечно, старалась держать себя в руках, и в тот вечер, когда мы впервые обедали за одним столом, обращалась к нему подчеркнуто вежливо, хотя на самом деле меня так и подмувало шарахнуть его по голове чем-нибудь тяжёлым. Позже тем же вечером, поднимаясь к себе в спальню, я задержалась на лестничной площадке второго этажа, осмотрела книжные полки, полинезийские амулеты от злых духов и неожиданно обнаружила, что стою перед запретной дверью. С виду это была самая обыкновенная дверь, со светлым прямоугольником на том месте, где когда-то была прикреплена табличка, а может, какая-нибудь наклейка. Похоже, дверь была не заперта. Войти внутрь таким образом не составляло никакого труда, но я знала, что делать этого никак нельзя. Пока я стояла и смотрела на дверь, из своей комнаты появился Джордж Кабеллс со сложенной газетой под мышкой. "Я знаю, о чём вы думаете", сказал он. "Но в эту комнату вход запрещён". "Что? А, дверь сказала я, поспешно отступая. Да. А почему он держит её закрытой? Я не знаю. А вы туда когда-нибудь заглядывали? Нет, сердито сверкнул оччками Чорч. Разумеется, нет. Он же просил меня не делать этого. Конечно, конечно, совершенно верно. А, протянула я, делая отчаянную попытку выдавить на своём лице улыбку, и по возможности не лютую, а дружелюбную. Вы давно здесь живёте? Около года. Выходит, вы должны уже неплохо знать Энтони. Что это? сказал Джордж Квашня, поправляя очки на своём поросячьем носике. Ещё одно собеседование? Если да, то поторопитесь, я иду в ванную. Да, простите. Просто меня удивил этот дом, и мне захотелось узнать, каким образом он достался Локвуду. Ну, я имею в виду всю обстановку в доме и то, что Локвуд в свои годы уже владеет таким большим особняком. Ну, то есть я хотела спросить. Знаю, о чём вы хотите спросить. Прервал меня отшорж. Где его родители, да? Я угадал? Да. Какие, думаю, я? Он не любит о них говорить. Сами сможете в этом убедиться, если начнёте приставать к нему с расспросами. Я думаю, они были медиумами или некоторого рода парапсихологами и исследователями. Об этом вам могут сказать экзотические предметы на полках. Они были богатыми людьми. Об этом вам может сказать сам дом. Думаю, что несколько лет Локвуд воспитывался у каких-то своих родственников. Потом прошел обучение как агент у грабокопателя Сайкса и каким-то образом вернул себе родительский дом. Джордж поправил зажатую под мышкой газету и двинулся в сторону ванной. Не сомневаюсь, что вы с вашими водоющимися способностями сумеете узнать намного больше. Воспитывался у родственников? Повторила я взгляд за ним. А значит, его родители? Да, это должно означать, что они умерли, я так полагаю, ответил Чёрч, закрывая за собой дверь ванной комнаты. Не трудно догадаться, на чьей стороне были мои симпатии, когда я размышляла о своих новых коллегах по работе Лёша в ту ночь под сводами мансарды. С одной стороны, Энтони Локвуд решительный, энергичный, рвущийся в бой. Парень который чувствует себя счастливее всего в ту минуту, когда входит в зарошенную призраками комнату, по легко касаясь рукой эфиса своей ропиры. С другой стороны, Джордж Кабинс, привлекательный как пачка маргарина, вдохновлённый как брошенное на пол влажное полотенце, по-настоящему счастливый только тогда, когда роется в пыльных папках и старых газетах, облашившись тарелками с едой. Скучный, надоедливый, раздражающий. В ту ночь я решила что постараюсь держаться от него как можно дальше. И с удовольствием предвкушала, как войду в тёмную комнату, плечом к плечу с Локвудом.